Глава 26. На завтрак я пожарила картошку. Не самая диетическая пища, но с другой стороны, я постоянно не доедала. Мне хотелось чего-то сытного и плотного. Местный хлеб я по-прежнему есть брезговала. Ни огурцов, ни помидоров не было. И, чуть подумав, я разбила в картошку еще несколько яиц. Нашла сухой травяной сбор, уточнила у агапы, чай ли это, и поставила кипятиться воду. «Садись завтракай. Мы с баронессой обойдемся без твоей помощи. А после завтрака сходишь и отнесешь еду барону. Я вот здесь для него оставила, чтобы не остыла». «Госпожа, отродясь, я к барону не ходила. всегда ему сын самолично все относил». Новость была как минимум странная. Мой муж не похож был на почтительного и любящего сына, который готов заботиться о слабом отце. Агапа между тем продолжала. Сказывают, что барон в неистоство впадает и на людей кидается. Баронесса завсегда сама запрещала туда ходить. «Вы уж простите, госпожа, а только я боюсь». «Ладно, завтракай. Я выясню у баронессы, что не так». К завтраку свекровь слегка опоздала. Я уже съела примерно половину, но придираться к ней не стала и довольно любезно сказала. «Присаживайтесь, госпожа баронесса, завтрак стынет». Свекровь с ненавистью глянула на меня и, рухнув на стул, первым делом взяла в руку кусок хлеба и спросила. «А масло где? Масло почему не подали? Агапа!» Скрипнула кухонная дверь, высунулась служанка, но я жестом руки отправила ее назад и, вновь повернувшись к столу, сообщила баронессе. «Масло вредно. Агапу вы больше звать не будете. У нее своих забот хватает. Если бы взгляд мог убивать, я бы уже валялась трупом». Баронесса молча взяла ложку и принялась есть. Спорить со мной она не рисковала, не понимая, чего еще можно ждать, и побаивалась. Все же для нее мое перевоплощение из забитой тихони в наглую тварь выглядит пугающим. Закончив со своей порцией, я сходила на кухню и заварила травы. Дождалась, пока свекровь доест, налила ей чашку, объяснила, что меда тоже не будет, и спросила, «Как вас зовут?» Тетка с недоумением глянула на меня, чуть пожала плечами и буркнула. «Госпожа Розалинда. Прекрасно. Вы можете обращаться ко мне, госпожа Клэр. С этого дня, госпожа Розалинда, вы ухаживаете за собой сами. На столе будет еда, посуду вам мыть не придется, как и готовить, но таскать кресло с женщиной, которая может ходить сама, никто не будет. А теперь скажите мне, пожалуйста, что требуется, чтобы ухаживать за бароном?» «Мой муж давно полоумный. За ним всегда ухаживал сын, потому как на женщин он бросается», — с улыбкой ответила бранесса. «Раньше, когда служанок больше было, он одну с лестницы спустил, а еще одну и вовсе задушить пытался. Так-то он вроде как нормальный, а когда находит на него, совсем безумец становится. Он бросается на всех женщин? На всех, милочка, на всех! Вам не стоит называть меня милочкой». «Вам, госпожа Розалинда, следует обращаться ко мне, госпожа Клэр. А теперь я хочу услышать объяснение. Если меня взяли в дом для того, чтобы я ухаживала за вами, когда уедет муж, то кто должен ухаживать за бароном? Или предполагалось, что он меня через пару дней задушит, а вы останетесь на попечении агапы?» Лицо тетки отразило сложную смесь эмоций от ненависти до раздражения, но пояснять она ничего не стала. Молча встала из-за стола и, слегка переваливаясь, отправилась в свою комнату. Мысли после этого завтрака у меня были сложные. Вроде бы в словах свекрови отсутствовала логика. С другой стороны, зачем бы ей врать? Нести завтрак барону мне было страшновато, но и морить голодом старика, который мне слова худого не сказал, тоже нельзя. Вздохнув и собрав со стола посуду, я отправилась на кухню. При виде меня Агапа отодвинула пустую чашку, вскочила, как солдат первогодок, при виде генерала и доложила. «Вот, госпожа, поела я». «Прекрасно. Скажи мне, есть молодые, не слишком жирные куры?» Три раза по два десятка в этом году цыплят брали. Петушков всех кастрировали. Так на зиму каплуны отменные будут. А курочки, они что, молодые еще и жиру не набрали, а старые больно жесткие. Да и на яйцо они оставлены. Каплун – кастрированный петух, специально откармливаемый на мясо. Каплун имеет мясо нежнее и мягче, чем обычная курица. Такие тушки обычно запекают целиком. Что такое каплун, я не знала, а вот то, что есть молодые курицы, это хорошо. Но какой странный счет получается, не 60, шестьдесят, а три раза по двадцать. Выбери молодую птицу и ощипай, я, я капеду суп сварю, ступай. Подноса в кухне не было, зато среди посуды была одна особенная тарелка довольно большого размера. На нее я выложила порцию картошки, аккуратно пристроив сбоку яичницу. На тарелку же положила ломоть хлеба и ложку. «Чай отнесу попозже, чтобы не остыл, пока барон ест». Поднимаясь по лестнице мимо собственной комнаты, подумала о том, что надо выбрать время и устроить там генеральную уборку. На третьем этаже у закрытой двери немного постояла, выравнивая дыхание, и постучала. Тишина. Толкнула дверь. Та оказалась не заперта. То, что я увидела в комнате барона... Было более чем странно. Он сидел на узкой койке, заправленной потертым шерстяным одеялом, и что-то быстро-быстро делал правой рукой. В левый старик держал непонятного назначения деревянную планку. Между ног его метра на два спускался непонятный серый хлыст, прикрепленный к той самой планке. То ли ткань, то ли что-то другое. Но не это было самое странное. На глазах барона не было черной повязки. Доброе утро, господин барон. Старик оторвался от своего вязания и повернул лицо ко мне. Одного глаза у него не было. Впавшую глазницу пересекал рубец. А вот второй глаз... У меня было странное ощущение, что старик меня видит. Некоторое время он молчал, потом тихо спросил. «Завтрак?» «Да, господин барон, я принесла вам завтрак». «Поставь на стол». Если комната баронессы была заставлена разнообразной, пусть и не очень красивой мебелью, сундуками, громоздким буфетом, двумя столами и несколькими креслами, и это не считая широкой кровати, то в комнате барона при разговоре возникало легкое эхо. Кроме кровати и небольшого столика у окна из мебели был только табурет. В ногах кровати прямо на стене висела какая-то одежда, а на полу лежал мешок, наполовину набитый чем-то. Больше не было ничего, даже корзины с дровами возле камина. Зато в комнате барона вместо одного из окон была дверь. Мысленно представив себе башню, я так и не смогла сообразить, куда она ведет. Я почти бегом дошла до стола, боязливо косясь на старика и поставив в тарелку, сразу вернулась к дверям, сообщив: «Чай я принесу немного позже». Сбежав по лестнице, я отдышалась и нервно, передернув плечами, подумала. Выглядит он, конечно, страшноват, еще и шрам этот, но вот второй глаз хоть убей, кажется зрячим, или мне померещилось. К чаю я собрала барону кусок ноздреватого белого хлеба, маленькую мисочку меда и катышек сливочного масла, который хранился на кухне в горшке со слегка подсоленной водой. Тихонько постучала в дверь и снова, не дождавшись ответа, вошла. Барон сидел за столом у пустой тарелки и сразу спросил, «Кто сегодня готовил?» Я готовила, господин барон. «Ты ведь новая жена Рудольфа?» «Да». «Благодарю». Я не очень поняла, к чему относилась эта благодарность, но все же спросила. «Может быть, вы желаете добавки?» «Нет, я сыт. Это было вкусно». Передо мной стояла сложная задача. Надо было подойти к столу и поставить чашку с чаем и тарелку, на которой я собрала хлеб и остальное и сделать это так, чтобы барон не имел возможности перекрыть мне дорогу к дверям. Наверное, со стороны выглядело забавно, но, подходя к сидящему старику, я обошла его на расстоянии полутора метров и, сделав крюк, торопливо поставила чашку на стол. Встала я так, чтобы стол разделял нас, подхватила пустую тарелку с оставшейся корочкой хлеба и быстро рванула к дверям. «Меня не нужно бояться». Я захлопнула дверь, так и не успев сообразить, это сказал мне барон или почудилась. Немного постояла за дверью, подумала и, снова распахнув ее, прямо с порога спросила. «Господин барон, мне кажется, у вас в комнате слишком холодно. Может быть, принести вам дров?» Старик держал кружку с горячим чаем двумя руками, обхватив посудину полностью, как будто стараясь согреть длинные, чуть узловатые пальцы. Он посмотрел на меня, именно посмотрел своим мутноватым голубым глазом и ответил, «Это было бы хорошо».